Во-первых, когда я возродился, то первым делом отправил маленький отряд опытных воинов и лучников пригнать ко мне одной из тварей подземного мира. Меня очень сильно смутило то, что во время сражения с Селис у меня не срабатывал триггер от слова совсем. Это как минимум странно, ведь он срабатывает при смертельной угрозе. Да и да, этого иногда вроде при сражении с ней срабатывало. Что-то сейчас было не так. Ждать особо долго не пришлось, так как один лучник оказался из только что вернувшегося до зора и примерно представлял, где могут быть твари. Так что примерно час нервного ожидания и гонения на самого себя, и тварь прибыла ко мне. Точнее, она гналась за улепетывающими от нее несколько помятыми ящерами, но все же она шла точно ко мне в руки». Когда твари неслась на полной скорости, я рассчитал свой удар так, что при круговом развороте алебарды она бы врезалась в рубящую часть. Тем самым, помножив урон на коэффициент скорости, что, в принципе, и произошло. Но каково было моё удивление, когда шкала здоровья твари снизилась всего на 1/12 примерно. Что ты жрала, что так отожралась? Мне доумение спросил я у неё, но тварь меня явно не поняла. Кстати, вот теперь мне удалось её более подробно рассмотреть. Тварь метра под 4 ростом, две лапы как у орангутанга с широко расставленными пальцами, на которых тварь бегала. Две руки, только вместо пальцев у неё были какие-то режущие, колющие наросты. Башка как у помеси бульдога с носорогом, без шуток. Сложно даже представить, но вот морда этой твари прямо показывает помесь этих двух видов. Ну и просто широченное тело, в котором сочетается мощь и выносливость. Тварь после удара на меня отреагировала Конечно, она была неповоротлива, медлительна, но что-то мне подсказывало, что больше двух-трёх ударов от такой твари даже я просто не выдержу. Значит, на этот раз полагаемся на чуйку и на скорость движений, стараемся зверюгу затыкать, а не победить в честном поединке силы. Быстро ещё раз пробежавшись взглядом по твари, сразу обратил внимание на то, что после моего удара тварь начала хромать, причём настолько сильно, что припадала на левую ногу, в которую я и нанёс удар. Значит, мне надо находиться рядом с левой ногой чудовища, так как ей больно будет на неё опираться, чтобы атаковать меня. Пака тварь ещё разворачивалась ко мне, я сразу подскочил на расстояние колещего удара и пару раз уколол примерно в область раны. Кровь хлынула ещё сильнее, забрызгав всю траву. Хорошие спецэффекты. Мне нравится, будоражится знание и заставляет ещё больше укрепляться азарту сражения. Без особых проблем я смог увернуться от размашистого и очень медленного удара животинки. Шипастая лапа твари шла мне в голову ровно горизонтально земле, так что мне ничего не оставалось, кроме как слегка присесть в последний момент, чтобы рука подземного монстра просто пролетела мимо. Ну и я тут же воспользовался этим и нанес весьма мощный колющий удар в область брюха, только сбоку. Весьма неприятное место ранения, очень мешает двигаться. Даже в живот не так страшно, нежели в бок. Больше неприятностей создаёт. Ну это я по себе сужу. Тварь взревела, и тут моё чутьё подсказало, что халява закончилась. Сейчас придётся двигаться быстрее, энергичнее и всеми правдами и неправдами стараться избежать попадания этих хреновин в место ладони по мне. Вот только что-то в одном месте у меня сжалось так, что даже самая тоненькая иголочка теперь туда не пролезет. «Помощь нужна?» Больше с усмешкой, нежели с переживанием, послышался знакомый женский голос. «Нет!» А вот я ответил больше с паникой и истеричностью, нежели с уверенностью в голосе. «Ну ладно». Еще с большей усмешкой ответила Элис, Потом вытащила из-за угла здания, рядом с которым она стояла табурет, на который и уселась. Я тогда просто посмотрю. Вот только зрителей мне не хватало. Я, блин, решил проверить, как работает мой триггер, а на меня тут со стороны смотреть будут. Напрягает и немного бесит, а ещё злит. Резкий разворот твари я несколько профукал, но вот все же моя ультимативная способность сработала весьма вовремя, из-за чего я от одной лапы смог уклониться, которая метила мне четко в шею, а вот от второй у меня ни капли не получилось. «Ха!» — скрикнул я, отлетая на добрые несколько метров, снося какой-то хлюпенький заборчик. «Или это был не заборчик, а часть строящейся стены?» «Рухнул я на пузо, так что мне пришлось встать, чтобы оценить ситуацию». «Ну да, это была часть стены, которую я своим телом, точнее тварь моим телом, проломила насквозь». «Хорошо, что еще песок не начали засыпать в этот отсек, иначе бы в нем увяз и снова откинулся». «А вот сейчас этого не хотелось». «Ой-ей-ей!» Немного прифигел я от того, что эта тварь мне снесла примерно 40% здоровья за один удар. А это больше полутора тысяч урона. Мощно, однако. Тебе точно помощь не нужна? Уже с лёгким беспокойством начала спрашивать Элис, поднявшись со табуретки и доставая из ножен свои клинки. Не влезай, убьёт. Ответил я словно знак предупреждающий о наличии тока на электроустановке. Всё, шутки точно кончились. Эта твари, если я её сейчас не прикончу, убьёт многих мирных жителей, женщин и детей, а всё из-за моего любопытства. Так что с ней обязательно надо покончить. Зверюга на меня помчалась сразу с огромной скоростью. Нас хоть и разделяло около десятка метров, но этот десяток монстр может преодолеть за пару секунд. Долго я не думал. Точнее, я вообще не думал, так как я стоял рядом с деревом, с его корнями. Я выставил свою алебарду вперёд, уперев древко в корни, а сам присел, чтобы расстояние от твари до меня было максимальным. врезалась зверюга мощно в её груди увязла не только колющая часть алибарды, но и половина рубящей, а также крюк, что был с обратной стороны от топора. Теперь оружие, если пытаться достать его из груди тварины, причинит просто невероятный ущерб. Да и так монстр смог сам себе нанести урон примерно в половину своего здоровья, вызвав при этом весьма обильное кровотечение. Но этого было мало. Нужно было что-то ещё, чтобы тварь подохла. Кирка-топор, настало твоё время, сказал я, вытаскивая из инвентаря свой надёжный и верный, хотя порядком уже износившийся инструмент, после чего начал скакать вокруг твари, уклоняясь от её атак и изредка нанося точечные удары. Как оказалось, кирка-топор плохо пробивал шкуру твари, ибо не было такой универсальности урона, как у алебарды. так как рас специализировалась на том, что сама как-то вычисляла самое наименьшее сопротивление организма, а после наносила урон, соответствующий этому самому низкому сопротивлению, так что её удар всегда был на высоте. А тут же тут можно было добиться только эффекта коррозии, а для живого организма отравления. Вот ты плесал я вокруг твари, нанося удар либо в бок, либо в раненую ногу, из которой кровь уже переставала сочиться. Спустя примерно полминуты вот таких прыганий и уклонений до меня дошло, что алебарда сильно увязла в корнях, из-за чего твари не может повернуться, а каждое её движение приносило ей очень неприятные ощущения. больше, чем уверен, что её сердце уже пронзено, а значит, что ей недолго осталось. Главное, чтобы меня хватило. Всадив в очередной раз в ногу твари свой кирка-топор, я заметил, как медленнее начинали шелестеть листья, как изменилась тональность звуков. Как замедлились пульсации крови из ран твари, а потом я повернул голову и увидел стремительно приближающийся шип, который целился сейчас точно мне в лицо. В замедленном времени двигаться сложно, но не невозможно. Мои движения были замедлены, но скорость обработки информации относительно изменённого временного потока стала просто невероятной. Мне аж стало приятно. Хоть это был и второй раз за бой, когда сработал триггер, только сейчас я его смог ощутить всем телом. Безумная улыбка появилась на моём лице, в голове начали играть незамысловатые ритмы, и я, ведомый только своими чувствами, полностью поглотился битвой. Удар твари, уклонение, ответный удар, отскок, сближение у ворот, удар-отскок. Каждый раз срабатывал триггер, каждый раз я ощущал прилив адреналина от чувства близкой опасности, и каждый раз я испытывал какое-то удовольствие от этого. Похоже, я всё-таки адреналиновый наркоман. Я даже не знаю, сколько времени прошло, но всё моё веселье закончилось на том, что Элис по всей видимости просто не выдержав, спрыгнула с ещё не срубленного дерева на голову твари и просто раскормсала её тем самым прикончив зверюшку. Получен новый уровень, получен новый уровень пути воина, получен новый уровень пути воина. Ого. Неожиданно сразу два уровня пути воина, внутри которого я ничего не могу распределить. Спасибо системе. И просто уровень. Приберегу очки пассивных навыков на потом. Они мне ещё могут пригодиться в экстренной ситуации. Ну а сейчас я же просил не вмешиваться. Недовольно крикнул я на девушку, у которой лицо было заполнено страхом, а глаза бегали из стороны в сторону, при этом она даже не сменяла свою боевую стойку на обычную. Так, что случилось? В уши долбиться меньше надо. Вот что случилось. В ответ она орала на меня Элис, медленно отходя назад. Твои разведчики доложили, что империя начала массированное наступление по всем линиям фронта. Зачем непонятно, но по слухам, что удалось узнать от разрозненных и редких патрулей, император сам решил руководить атакой на демонов. Опасный поступок, покивал я, а потом подошёл ко всё ещё стоявшей тушке твари, которая не падала из-за моей алебарды, пнул со всей силы её, из-за чего та завалилась на бок. Потом, разрубив корни, вытащил из тела свою алебарду. «Император ведь так свою жизнь подвергнет опасности». «О-о-о, нет!» — столикой истерики в голосе проговорила девушка. «Если император выбрался из столицы, то значит с ним как минимум будет половина архимагов и один где-то в непосредственной близости. Он нас тут просто в порошок сотрет, если мы не свалим в логово». Да мне кажется, вряд ли сюда сунется архимаг. Да я не думаю, что они настолько сильны, чтобы уничтожить нас одним махом. Бред всё это, с невозмутимым видом сказал я, закинув алибарду себе на плечо и двинувшись в сторону логова. Вы в этом уверены, молодой человек? С лёгкой усмешкой донёсся до меня голос старца, при этом всё моё тело заблокировало, словно меня заключили в облегающую стальную ловушку. Ну, вот как ещё объяснить тот факт, что я больше не могу двигаться. Мак, чтоб его чёрти разодрали, поймал меня и, судя по свечению, Элис и нескольких ящеров в радиусе видимости, всех вокруг и тоже. Если бы я захотел, то вся эта гора уже лежала бы на твоей голове, <с, с насмешкой продолжал говорить старец. Но вот только не с этой целью я сюда прибыл, а как посланник его величества. Вы должны выслушать то, что я вам скажу. А у нас есть выход? с толикой иронии сказал я, ожидая, чем всё это может в конечном итоге закончиться.